Глава десятая Сориентироваться я не успела, и если бы не скорость реакции этого зеленомордого извозчика, экипаж прокатился бы по мне. Лошади заржали, когда он резко натянул вожжи. Послышалось резкое «тпру» и вся повозка застопорилась. Перепуганная, как загнанная в угол мышь, я бросила взгляд на склон, но демон исчез. Понять, что испытываю облегчение или напряжение, не успела, Извозчик проговорил резким, скрипучим голосом. «Это что за лебеда? Какого рожна посреди тракта торчишь?» Я таращилась на говорящего и пыталась понять, что оно вообще такое. Невысокий, примерно с меня ростом, но жилистый, как старая говядина, и почему-то зеленый. Я даже зажмурилась на секунду, но когда открыла глаза, извозчик остался все таким же зеленым, как Халк. Лицо вытянутое. «Подбородок тоже, нос длинный и широкий, а глаза чуть раскосые. На голове козырек, из-под которого торчат коричневые кудри. Одет в кожаную жилетку нараспашку и такие же кожаные штаны». «Чего уставилось, лебеда?» — рявкнул он. «Существо разговаривало явно со мной, следовало отвечать, но язык прилип к небу, получилось только промычать что-то». «Ну?» — угрожающе повторило «существо». Спустя несколько вдохов я все же смогла выдавить резко охрипшим голосом. «Я тут мимо шла». «Мимо?» — недоверчиво переспросила существо. «Из каких это пор? По чернолесному тракту девушки ходят мимо. Или ты ведьма?» Он прищурился одним глазом, глядя, мол, «говори правду, я тебя насквозь вижу». Я отшатнулась и спешно замотала головой. «Нет-нет, не ведьма», — произнесла я. «Точно? Честное слово. По лицу существа видно, верит мне с большой натяжкой, кривится, отчего и без того большой нос кажется еще длиннее». Он поскреб затылок, сдвинув козырек на лоб, затем поправил его и произнес, ковыряя в зубе, который тоже длинный и на вид острый. «Не ведьма, говоришь? А на тебе чего такая?» Я окинула себя беглым взглядом. Пальто до колен цвета мокрый асфальт. Через плечо сумка с подарками ЕГИ. На голове шапка. Пусть и не остроконечная, но вытянутая в стиле носок, по последнему слову трендов. И со стразами. На ногах ботинки. Крепкий выше щеклоток, чтобы по московской слякоти ходить. Вид неубедительный. Я проговорила первое, что пришло в голову. Это чтобы холодно не было. Глаза существа округлились, но очень непросто, учитывая их разрез оно произнесло. «Конец лета на дворе? Какое холодно! Слышь, лебеда, ты, может, это? Того?» Он многозначительно покрутил пальцем у виска и замолчал, ожидая ответа. Я про себя усмехнулась. Какое-то существо из другого мира считает меня чокнутой, и я сама недалека от того, чтобы с ним согласиться. Слишком много необъяснимого и непонятного случилось за последние сутки, чтобы быть правдой. Но в лицо дует свежий ветерок, по спине бегут струйки пота, потому что погода действительно теплая, а мое пальто рассчитано на минусовую температуру, и это вполне реально. Просто я... Начала я, пытаясь как-то вернуть себе контроль и перестать внутренне истерить. Вы не знаете, далеко до... параллельного раздела. Выражение лица существа моментально изменилось, из недоверчиво-надменного стало испуганным — на зеленых щеках проступила бледность. — А тебе зачем туда? — спросил он опасливо. — По делу, — уклончиво ответила я. — А говоришь, не ведьма? — пробормотал он. — Не ведьма, — поспешила я заверить его, — но дело есть. Существо некоторое время рассматривало меня с такой дотошностью, что показалось, смотрит и сквозь пальто, спустя минуту проговорила, хмурясь. — Ладно ли беда, «Верю. Не больно ты похожа на ведьму. Ведьма не позволила бы с собой так разговаривать. Велезай на козлы. Подвезу. А то нечего девки одной на чернолесном тракте мимо ходить». На повозку и вознечивая я смотрела с еще большим сомнением, чем он на меня. От страха подрагивали колени. Но оставаться среди леса одной, особенно когда где-то рыскает осмодей и строит планы по вымоганию души, еще страшнее». Сделав глубокий вдох, я подошла к экипажу, и зеленолицее существо с интересом наблюдало, как я задираю ноги, подтягиваю пальто и неловко влезаю на козлы. Когда, наконец, это удалось, он хмыкнул и ударил поводьями. Лошади одновременно мотнули головами и с места пустились в резвую рысь. Меня от неожиданности качнуло, пришлось ухватиться за скамейку. «И, полегче!» — вырвалось у меня. «Годные кони!» — отозвалось существо почему-то довольно. Видимо, решила, что похвалила. Сутки без остановки могут нестись. Меня технические характеристики коней интересовали в последнюю очередь. Выглянув из-за угла повозки, я на всякий случай оглядела лес, проверяя, не затаился ли где демон. Затем поудобнее разместилась на скамейке и перевела взгляд вперед. Едем молча. Впереди вьется широкая грунтовка, по краям высокие стволы, а кроны образуют что-то вроде «естественной арки», и солнечные лучи подсвечивают листву, делая ее изумительно зеленой. Находиться рядом с зеленолицем существом неуютно, но внутренний голос подсказывает «я правильно поступила, что поехала». Во всяком случае, сейчас я на транспорте, а не бреду пешком неведомо куда. Чтобы не запариться в конец, я расстегнула пальто, но снимать не стала, чтобы не держать в руках. Шапку сунула в карман». Ботинки тоже немного расшнуровала, чтобы ноги не спрели. Здесь, конечно, тепло, но не настолько, чтобы прямо как возничий рассекать в жилетке на голое тело. В самый раз пришлась бы весенняя курточка, но есть только зимнее пальто. «Так и зачем тебе к параллельному разделу?» Наконец прервал молчание скрипучий голос Зеленолицева. Я вздрогнула, выпадая из размышлений. «А что?» «К разделу спрашиваю, зачем?» — повторил он. — У меня дело, — упрямо повторила я, не желая посвящать незнакомца в тонкости своего путешествия. Тот чему-то кивнул и произнес. — Нехорошее это место. Опасное. Да и далековато на своих двоих. Слова Зеленолитцева обеспокоили, хотя беспокоиться следовало еще когда приглашала незнакомую старушку к себе в квартиру, но одновременно с этим ощутила облегчение. Значит, меня все же закинуло в правильный мир. В тот куда умыкнули моего Кирилла. Просто из-за вмешательства демона сбились настройки геолокации. От мысли, что Кирилл где-то здесь, на душе стало теплее. Даже компания зеленолицвая показалась вполне приемлемой. Тот продолжил: "Тебе, лебеда, повезло, что я тебе встретился. Если бы встретился кто-то другой, могло бы иначе получиться". "Кто, например?" спросила я. — Ну, — протянул зеленолицый, — во-первых, звери. Их на чернолесном тракте, знаешь, сколько всяких разных. Одни только волки чего стоят. Но волки — это ладно. Они умные, просто так не нападают. А кабанятина? У нас тут такие вепри водятся, полтора метра в холке. — У кабана? — неверяще выдохнула я. — Он же как лошадь должен быть. — То-то и оно, — согласился зеленолицый извозчик. «Как выскочит на дорогу такая свинина, вот и думаешь, что делать. Прыгать с повозки и бежать в лес? Так там тоже можно нарваться на тварюку. А не спрыгнешь — придется держать удар». «Так зачем вы ездите по этой дороге, если на ней так опасно?» — спросила я и зазиралась, будто из кустов, и впрямь сейчас выскочит кабан-переросток. «Я, лебеда, десять лет вожу товар по этой дороге», — с вызовом ответил возница, — и никакой бекон мне не помешает. К тому же вот. Он перекинул руку за спину, и на секунду показалось, что собирается меня обнять, но, оглянувшись, увидела, как возничий отдернул занавеску на окошке экипажа. Я ухнула. Повозка оказалась доверху набита холодным оружием, ножами, клинками, мечами самой разной формации. Видя мое изумленное лицо, возничий задернул шторку, и, развернувшись обратно, произнес довольно. «Вот так. Понятно? Я торгую оружием. Обращайся, если что. Окинаки, ятаганы, мечи, сабли, кортики, шпаги, кинжалы. Все, что хочешь, могу достать. Тебе, кстати, не надо случайно?» Я спешно замотала головой, хотя спустя пару секунд мысль обзавестись каким-нибудь оружием показалась вполне трезвой. Зеленолицый словно учуял мое сомнение. — Ты подумай, лебеда, — сказал он, — как бедной путнице сделаю скидку. Определение бедное обидно зацепило, и приобретать у него оружие расхотелось. — Я не лебеда, — проговорила я хмуро. — Да? А кто ж тогда? — удивился возница, словно это и впрямь оказалось для него новостью. — Мирослава, — ответила я еще мрачнее, — для друзей мира. Зеленолицый покосился на меня, потом протянул. А, ну понятно. Чего ж тут непонятного? Так бы сразу сказала Мирослава. Чудное имя, не нашинское. Хотя ваши человечьи имена все какие-то странные, то ли дело у гоблинов. До меня с запозданием дошло, что зеленолицей вознится натуральный гоблин, и только усмехнулась собственной недогадливости. Передо мной зеленое жилистое существо с длинным носом и скрипучим голосом. Даже ребенок бы понял, кто это но, видимо, общее потрясение затормозило мои когнитивные способности. «А свое имя назвать не собираешься?» — спросила я после паузы, в которой обычно представляются в ответ. Тот покачал головой. «У гоблинов не принято чужакам называть свое имя». «Как-то невежливо», — заметила я. У нас считается», — стал пояснять зеленолицей, «что, зная имя гоблина, можно завладеть его духом» потому их называют только самым близким. Ясно? Ясно, ясно. Насупившись, произнесла я и подумала хорошо, что у людей не так. И вообще, в моем нормальном мире не так, иначе демон уже почивал бы на лаврах. Деревья пошли реже, хотя все такие же высокие и раскидистые, но просветов больше, и воздух вроде потеплел. Где-то зачирикало, и вообще обстановка очень умиротворяющая, если забыть, что я не дома». Мысли вновь вернулись к Кириллу, которая наверняка где-то мерзнет в лапах ледяной женщины, посмевшей зариться на чужое. Но долго предаваться размышлениям не получилось. Повозка подскочила на кочке и меня едва не выкинула с лавки. «Эй!» — выкрикнула я, размахивая руками, и улетела бы под колеса, не ухвати гоблин меня за плечо. Его пальцы оказались жесткими и крепкими, как крючья, от которых наверняка останутся синяки. «Дорога ухабистая!» Как бы оправдываясь, произнес зеленолицей и разжал хватку. Я хмуро потерла плечо и проговорила. «Можно и поаккуратнее вести. Куда мы, кстати, едем? А то и села к незнакомцу в лесу и качусь». Про себя подумала, что даже к таксистам сажусь только проверенным, а тут пришлось вот так, обум. Возница ответил, скребя ногтями подбородок. «Ну, я еду известно куда. На базар, у ворот Порсопольда. У меня там своя лавка» а ты уж сама смотри, могу высадить где хочешь». Высаживаться в лесу не хотелось. Еще меньше хотелось встречаться с смодеем, который по неизвестной причине скрылся с глаз долой, едва появилась повозка. Это наталкивало на мысли, что он не хочет или не может мельтешить перед глазами местных, или конкретно этого гоблина. Особо вдаваться в такие подробности желания не было, но мысль оставаться на виду показалась самой здравой. «Пока высаживаться я нигде не хочу», — отозвалась я. «А что за Порсапольд? Гоблин покосился на меня, как на юродивую, брови поднялись. «Ты откуда вообще?» — спросил он. Я потерла губы и ответила. «Издалека, из большого далека». «Оно и видно», — отозвался возница. Коли не знаешь парсопольда. Дремуче, парсопольд, столица кофа». Это каждый ребятенок знает. «Чего?» — не поняла я. «Что за кофе?» Гоблин поднял палец и проговорил с таким видом, словно вещает доклад на приеме у короля. «Не кофе, а коф. Чудесная страна с обширными лесами, охотничьими угодьями, городами и поселками. А какие горы на севере! Даже ведьмы не шибко жалуют через них летать. Высоко!» Его лицо стало мечтательным, я спросила, почесывая лоб. «Это кто додумался так страну назвать? Кофе?» Гоблин бросил на меня строгий взгляд и вновь поправил. Не кофе, коф, а название в честь благоухающих растений, что застилают поля на самом юге, из их семян делают бодрящий напиток. Ох, как он бодрит! Я открыла роту, чтобы задать следующий вопрос про кофе, но помедлила, боясь снова выглядеть глупо и вызвать подозрения. В голове неожиданно всплыли наставления еги. Я охнула и полезла в сумку. Там оказалось много такого, применения чему не понимала. Еще больше удивило то, как столько предметов смогло уместиться в такую маленькую котомку. Но я уже понемногу начала привыкать к странностям открывшегося передо мной мира и достала сложный в несколько раз листок. Гоблин вопросительно посмотрел на меня, а я подняла листок над головой и произнесла победно «Карта!»